Глава 3. В кабинете царил полумрак. Только небольшой настольный светильник едва жил в темноте. Блики скользили по лицу пожилого мужчины, очерчивая его орлиный профиль и гневную складку на лбу. Он сидел строгий и грозный, словно верховный судья, готовящийся зачитать приговор. Напротив него в кресле, закинув ногу на ногу, расположился темноволосый молодой человек атлетического телосложения с правильными чертами лица. Ни его расслабленная поза, ни скучающий вид не могли вывести отца из себя. Он знал, что сын ожидает серьезного разговора и готовится защищать свои интересы. «Ну что, Влад, я жду объяснений», начал отец, сурово глядя на сына. «А что я должен объяснять?» развел руками Владислав. «Слушаешь всякие сплетни? Я ни в чем не виноват». «Нет, виноват!» ударил по столу отец. «Когда ты уже повзрослеешь. Только и делаешь, что развлекаешься, проматываешь семейные деньги, живешь в свое удовольствие. Никаких обязательств!» «Сколько раз уже об этом говорили, я же тебя предупреждал. Совесть у тебя есть в конце-то концов?» «Я трачу только то, что заработал сам». «Не забывай, что это мой бизнес. Мой, слышишь, мой!» «Я-то думал к тридцати годам сделать тебя своей правой рукой, а теперь даже не знаю». Владислав выжидающе посмотрел на родителя. «Так что случилось? Чем я опять тебе не угодил?» «Твои бабы, дуры и проститутки, вот чем!» – рявкнул отец. «Сосут из тебя миллионы, а ты и рад стараться. Еще и на работу притащил эту идиотку, Веру. Какая из нее секретарша? Только задом вертеть умеет. Весь график мне перепутала. Уволь и делов-то? Уже. А для тебя у меня сюрприз». Отец протянул сыну какую-то бумагу. «Сперва прочитай, а потом скажешь о своем решении». Прошло два дня. Владислав гнал свой джип в ранглер по тихому шоссе, ругаясь, на чем свет стоит. Дурацкая свадьба друга, с которой он сейчас возвращался, отвратительный серпантин с раздолбанным асфальтом, американский внедорожник, посовавший перед российскими ухабами. Все это раздражало. Но больше всего он злился на отца. Как мог он поставить такое условие? Жениться в течение трех недель? Да, не днем позже. И главное, на ком. По словам заботливого родителя, это ни в коем случае не должна быть ни одна из его подружек. Все твои бабы дуры и проститутки, высасывают из тебя миллионы. Ищи себе порядочную бабу, чтобы могла хотя бы борщ сварить и котлет нажарить, как твоя мать. Скромная и благодарная жена. Лучшее приобретение мужчины. Хозяюшку ему подавай. Борща захотелось домашнего. Красавиц ему не надо. А ведь знал, чем зацепить. На кону стоял весь доход от Химеры, третьего из самого процветающего казино отца. Как от такого отказаться? Нет, в чем-то папа не был прав. От красивых баб одни проблемы. То им одно подавай, то другое. А некоторым даже такого мало. Переспал, женись, говорят. Привлекательных, но скромных девушек Владислав еще не встречал. Точнее, ему некогда было их искать. Не по объявлению же. А что? Идея. Владислав фыркнул, представляя огромную надпись над дверями казино. Самый завидный жених Сочи объявляет набор невест. Главное условие – умение порадовать свекра, Сварить борщ, нажарить котлет и родить внука к 23 февраля, например. Идите колотить, позорище. Да лучше сразу за границу свалить. Там, правда, надо будет все с нуля начинать и без отцовской поддержки, а это уже проблема. Нет, придется подсунуть папане какую-нибудь деревенщину, которая только умеет, что супы варить да детей рожать. Он представил широкосную полуголую женщину в переднике и бегуди, призывно манящего к себе пухлым пальчиком и перекосился от отвращения. Все красотки московского бомонда только и мечтали урвать лакомый кусочек, затащить к себе в постель Владислава Леванова, едва перешагнувшего порог тридцатилетия. Его описывали как неотразимого синеглазого красавца и неутомимого любовника. Что станет с этой репутацией после того, как он женится на какой-нибудь простушке? Владислав стукнул кулаком по рулю и, матерясь, выжил педаль газа. Да и по делам им всем, местным по доскушкам. Не получат они его фамилию, ну или Ивановского бабла им не видать. Раз отец ставит вопрос ребром, он женится на первой встречной, которая умеет готовить борщ. Пусть папа не радуется. А сам Владислав с головой уйдет в работу. Перед глазами уже полыхнула неоновой рекламной вспышкой название «Химера». Мечты сбываются. Но тот колесо неожиданно попало в рытвину. Под заполнявшей его водой было незаметно, до какой степени глубокой та оказалась, а потом было поздно. Бам! Машина содрогнулась от удара. Подвеска самортизировала, и джип жестко подпрыгнул, отчего мужчина едва не ударился головой в потолок. Удержал ремень безопасности. На одних инстинктах водителя с многолетним опытом он вильнул вправо-влево, выравнивая машину и вылетел на обочину, уже тормозя. Вот же дерьмо. Ливанов вцепился пальцами в руль и тяжело выдохнул, еще не до конца поверив, что пронесло. Чудом удержавшись на дороге, Вранглер замер на грязной обочине. Вот только этого не хватало. Застрять тут. Проклиная все на свете, Владислав вылез из машины и уставился на стоявшую в нескольких метрах от его джипа корейскую малолитражку. Бог миловал. Каким-то чудом он избежал столкновения. Из машины вышла молодая женщина в легком голубом платье и повернулась в его сторону.